Глава 17. Айса, ты выглядишь намного лучше. О, кажется, наконец-то проходит. Марита с первого взгляда распознала изменения. Дей да и Кеймара с облегчением улыбались, решив, что просто прошло достаточно времени. Я сделала несколько танцевальных шагов и присела в реверансе, чтобы показать, они не ошиблись. Пароличи и слабости остались позади. Прошла мимо диванчиков и даже не взглянув в сторону камина, чтобы не встречаться с Элвином глазами. Мы с ним уже сегодня превысили норму взаимных взглядов. Ещё один и выдадим наш маленький секрет. Хинанда взмахнула рукой, выпуская не плотную петлю, и слабо махнула в мою сторону. Еле ж когда я успешно увернулась, обрадованно заметила: Хвала богам, всё позади. А то я уже смирилась, что ты навечно останешься полуколекой с пьяной походкой. Мне следовало лишь принять её радость как она есть, а не думать о том, что я ведь могла и не успеть отскочить. Дружба с демонами и их настоящая забота всегда черевата ты лёгкими травмами. Этот ужин существенно отличался от нескольких предыдущих. Он был наполнен пьянящей радостью. Кстати говоря, в соревновании по стрельбе ящик бесценного шакойского вина выиграл мой дорогой жених с братьями-кеймарами. Хинанда в проигрыше обвинила безрукую Мариту, но не сильно расстроилась, наоборот, они со Штаром хитро переглядывались, словно что-то задумали. Потом они с теми же хитрыми лицами поглядывали на Элвина, обозначая, что его запасы в их задумке играют не последнюю роль. Хелвин, как и обещал, ничего не заметил и уже мысленно с вином попрощался. Кстати говоря, Айса привлёк моё внимание довольно майер. Если мы с тобой в следующем году будем ещё учиться в этом университете, ты сможешь взять курс драконологии. Не удивлюсь, если когда-нибудь ты освоишь всю нашу магию. Веран, сила ведь не исчезнет. Кеймар тоже был бесконечно счастлив, по большей части от того, что их с братом ошибка не оказалась фатальной. Уж не после того, что мы совершили, Мы смогли раскачать сразу две силы, закрепить их не составит никакого труда, если сравнивать сложность задач. Хотя первая и без нас уже закрепилась, вероятно, уже никакого вмешательства не потребуется. Майер накрыл мою ладонь своей и похлопал, поздравляя и с этой прекрасной новостью. В общей атмосфере веселья я четко ощутила нотку сдержанного раздражения. Захотелось посмотреть на Элвина, сидящего во главе стола. Прямо, чтобы убедиться в выражении его лица, эта резкая эмоция никак не проявилась. Но якое как сдержала желание, ему не зачем знать, что я всей своей сущностью улавливаю колебания именно его чувств, а вовсе не своего жениха. Мне и без того было чем заняться, например, взахлёб делиться своими восторгами. Вряд ли кто-то мог сравнивать виды магии, как могу делать я. Например, сила драконов имеет точную привязку Она собирается в груди, чуть правее сердца, и оттуда её можно черпать при необходимости. А вот демонская сила растекается вместе с кровью по всему телу. Её просто из рук выплескивать проще, но она везде, без изменения концентрации. Они не просто имеют разные проявления, их природа абсолютно несопоставима. Это действительно весьма интересное наблюдение, Айса. уставился на меня круглыми глазами Витай. Мы проводим подобные сравнения только в теории, а не на практике. Ведь в самом деле до тебя вряд ли были носители сразу двух разнородных сил. Нашему отцу точно будет любопытно с тобой пообщаться. Ага. Улыбнулась я ему широко. «Во мне не хватает только колдовской человеческой магии. Вот тогда я стану абсолютным уникумом!» Братья переглянулись. Майер с улыбкой покосился в мою сторону. Я едва не испортила их сюрприз. Хотя, как понимаю, выход до сих пор не найден. И теперь на фоне новой информации они вряд ли будут усердно его искать. Последний опыт меня чуть не привязал к постели на всю оставшуюся жизнь. Следующий эксперимент стал бы проводить лишь сумасшедший учёный, которому плевать на подопытного. Ну, то есть я сама. Письмо из столицы пришло на третий день начала последнего в году триместра. К тому времени я уже пересдала почти все экзамены и с большим удовольствием продолжила изучать выбранные ранее курсы. Майер встретил меня после урока по проклятым заклинаниям. Серьёзное лицо не подходило ему совершенно. Какая же радость, что он носил его так редко. Что-то случилось, Майер? Я насторожилась. Мне снова написал император. Он показал конверт с золотой печатью. В начале лета мы точно едем в Серцевино, даже если ты вновь не сможешь целую неделю самостоятельно передвигаться. Кажется, его величество намерен поженить нас сразу после выхода из кареты. Такая спешка со свадьбой в драконьих семьях выглядит подозрительнее, чем ты в роли моей невесты. Я нахмурилась и подошла к нему ближе, не понимая причины его настроения. Тебя это беспокоит? Ты передумал? "Я нет", твёрдо ответил мой жених. Но меня не покидают сомнения, что именно ты можешь в любой момент передумать. Он наконец-то улыбнулся, когда я решительно покачала головой, и продолжил: "Если так, то меня такая скорость не беспокоит. Мы и всё равно хотим пожениться, так зачем тянуть? И всё-таки это как-то странно, Айса. Он отвёл задумчивый взгляд в сторону. Через несколько недель ты станешь моей женой, но мы даже поцеловать друг друга не можем. Представляю, как диковинно мы будем смотреться во время свадебного банкета. Я шагнула к нему. Взяла за ворот рубахи, потянула к себе, вынуждая наклониться, и прижалась губами к его губам. Отодвинулась, рассматривая удивлённые глаза с жёлтыми искрами, и пояснила: Вот и всё, Майер. Поцелуи, ласки, нежные касания мы всё это можем. Мы с тобой склонны придавать излишне важное значение мелочам. И пора оставить это в прошлом. Давай научимся играть взрослые роли так, чтобы никто со стороны не усомнился в нашем актёрском таланте. Дракон вздохнул. Играть тролли. Всю жизнь играть тролля. Целовать друг друга, любить других. Да, это можно. Но откуда бы узнать, что мы не ошибаемся, и ещё пусть несчастье, но хотя бы спокойствие именно в таком театре. Я похлопала его по плечу и оставила самому разбираться в своих сомнениях. Майер справится. А вместе мы с ним одолеем какие угодно задачи, если прекратим быть такими щепетильными. Основы боевой защиты я пере сдала на твёрдо отлично. Этот предмет как раз остался у меня напоследок. Экзамен принимал сам магистр Интар, поскольку все мои одногруппники уже успели успешно пройти это испытание или безнадёжно его завалить. Суровый преподаватель был ко мне беспощаден, но я очень удачно отразила несколько его атак. Моё тело сделалось похожим на ладный и более совершенный механизм. Да и на тренировках я не отлынивала. Финалом моего триумфа стал наиболее удачный кульбит, когда я в начале полоснула магистра по ногам чёрной петлёй, а потом подпрыгнула и ударила сверху. От кулака по воздуху пошли золотые круги, которых раньше не было. Мужчина вскинул руку, отразил воздушным знаком, но всё равно отлетел на землю и некоторое время жмурился, пытаясь прийти в себя от мощного потока, прилетевшего ему в лоб. А как только смог говорить, закричал почему-то на ассистента, который на занятии их контролировал наши снейры схватки. Что это ещё за бесовщина? Эта магия похожа на ту, что вылетает из совсем молоденьких драконов. Откуда у первокурсницы такой арсенал магического оружия? Я пожала плечами и оставила их, чтобы на преподавательском уровне обсудили мою учебную программу. Зато теперь меня определённо переведут ещё ближе к тому концу зала, где бьют и защищаются совсем не только руками и ногами. На занятиях всё тоже в целом удавалось хорошо. Впервые за долгое время я ощущала, что жизнь прекрасна. Она интересна, наполнена приятными событиями и планами. Концом этого этапа может как раз моя свадьба и стать. Но я наслаждалась оставшимися неделями и не позволяла себе загадывать дальше следующих экзаменов. Со своей драконьей стороны я всё ещё не до конца договорилась. Она иногда проявлялась спонтанно, как при ударе на экзамене, но иногда не разворачивалась вообще. Тем не менее, я с растущим интересом училась пользоваться двумя правыми руками и от каждого следующего дня ждала новых прорывов. Учебники по драконоведению мне в комнату не выдавали, поскольку я не училась на соответствующем факультете. Но в читальном зале изучать их каждую свободную минуту было так же удобно, как и в покоях шеле. Все друзья поощряли мои изыскания и были готовы ответить на любые вопросы, но я чаще всего сама не понимала, о чём следует спросить. По тому поглощала всё новую и новую информацию, как погибающий от жажды, который никак не может напиться. Получается книжна. Я заведомо почувствовала, что это он идёт ко мне, но не повернулась навстречу. Мы с Элвином держались холодного нейтралитета. Старались друг друга вообще никак не цеплять, даже в беззаботных разговорах. И со временем начало казаться, что они, эти самые беззаботные разговоры, нам больше не страшны. Мы пережили то жуткое напряжение, которое ощущали раньше, но, судя по всему, пока не до конца. Я хоть и не разволновалась, но всё равно неосознанно сжалась и захотела обнять себя руками. Доброе утро, милорд. Я вспомнила о правилах приличия. Кои в холодном нейтралитете играют не последнюю роль. Разве у вас сейчас тоже нет лекций? Да, потихоньку получается. Ничего нового в сравнении с тем, что я вчера в вашей столовой рассказывала остальным. Огонь я уже освоила. Не всегда и гораздо меньше, чем у вас, но получается. Так ведь я и не дракон. А сейчас я пытаюсь разобраться, почему дьявольские заклинания иногда перестали срабатывать, их блокирует другая сила. Нет, я не спрашиваю вашего совета, но если он есть, то можете сэкономить моё время. Буду благодарна. Элвин сел с другой стороны стола, расслабленно откинулся на спинку стула, да и в его интонации напряжения не сквозило. "Полевать я хотел на твою благодарность, Кнежна. Я всё равно не знаю, что с ней делать. Покажи" Что именно? Я нехотя вскинула глаза и посмотрела на него. Огонь. Я огляделась. К удаче в такое время в библиотеке почти не было посетителей, а редкие студенты с приходом Шелли предпочли отсесть подальше, чтобы наблюдать за ним и шептаться. Отодвинувшись к краю стола, я наклонилась, чтобы никого не пугать. Гельвин тоже подался в ту сторону, чтобы оценить мою попытку. Я вскинула ладонь, распрямила пальцы, пустила силу изнутри в намерении создать языки пламени, и они почти мгновенно заплясали чуть ниже моей руки, не касаясь ног или мебели. Прошептала с улыбкой: "Видите? Он меньше, но допускаю, что это и есть предел моих возможностей". Кеймары большие молодцы, но чистокровного дракона они из меня вряд ли сотворят. Да нет, вполне нормальный, — одобрительно заметил Элвин. Я снова скосила взгляд на его лицо. А ведь глаза его как раз цвета пламени. На самых концах языков, где уже почти нет красноты. Вздрогнуло, когда и он посмотрел прямо. Смутившись от непонятной паники, я вернулась к безопасному разговору. Значительно меньше. Сделайте свой, милорд, увидите разницу. Он тоже протянул длинные пальцы, создавая костёр, висящий в воздухе, большой, горячий, сделавший мой каким-то совсем невозрачным. Два огня мерцали рядом. Лезали друг друга, пока большой не начал поглощать своего слабого собрата, и в этом зрелище было столько гипнотического, завораживающего, что я забыла, о чём ещё собиралась сказать. Они танцевали уже не рядом, а вместе, заворачиваясь друг в друга и снова слегка расходясь, чтобы через столько им слышимый музыкальный такт опять приблизиться. Красиво. Чёрт на собою их дири. Я услышала сдавленный шёпот Эльвина. Я бы сказал символично. Но когда я говорю что-то подобное, ты замыкаешься в себе и избегаешь. Тогда не говорите, попросила я тоже едва слышно, не в силах оторвать взгляд от прекрасного зрелища. Если постараемся, мы можем спалить тут всё дотла, княжна. Вы можете. Я же сумею лишь стоять рядом и подсвечивать вам огонёчком путь к дальним полкам. С этим я и сам справлюсь. Но неужели у тебя есть зависть к моей силе? Есть, тихо признала я. Но это не злая зависть, а восхищение. Меня пьянит даже полученное могущество. Не представляю, в кого бы я превратилась, обладай вашим. Интересно узнать, в кого же, отозвался он эхом. А ответ был так очевиден и до таких ярких деталей осознан, что не удержался внутри. В дракона Я превратилась бы в дракона и навсегда улетела в скалы, чтобы больше никогда не чувствовать боли, сомнений или тревоги. Расправила бы крылья, затмевая собой небо, и закрыла бы глаза, чтобы не видеть больше ничего. Я слабее вас. Я бы тогда уже не вернулась. И даже Майер не смог бы тебя уговорить вернуться. Я промолчала. Перед лицом этого перемешанного огня, перед этими жёлто-оранжевыми глазами очень не захотелось говорить никакой лжи, хотя и был понятен его намёк. Элвин когда-то вернулся из-за меня. Но для меня самой такого же якоря в мире не существует. Не значит ли это, что я сильнее него хотя бы в одном пункте? Элвин, к счастью, продолжил говорить сам, будто тоже не хотел слышать лжи. «Но ты права. Драконы почти никогда не возвращаются. Тогда, помимо твоих увещеваний, мне помогла и моя молодость. Было бы мне лет на двести больше, уже ничьи слова бы не помогли». Чем ближе ощущается конец человеческого тела, тем привлекательнее выглядит драконья бесконечность. Я сжала пальцы в кулак. Мой огонь погас, а я выпрямилась на стуле. "Возскучаете по тем ощущениям, ми лорд?" Мне стало важно это узнать. Он тоже погасил свой, сунул руки в карманы и поднял лицо к потолку, всерьёз задумываясь над ответом. Не знаю. Наверное. Я иногда сравниваю то одиночество в скалах с этим, и они принципиально разные. Драконы не просто так обычно женятся на драконах. Если один из них решит уйти, то второй присоединится. И тогда драконья бесконечность перестаёт быть одинокой. Это сложно представить даже мне. Вероятно, нечто подобное и можно назвать в абсолютном счастье. Мой голос слегка дрогнул. Вы можете прожить счастливые столетия с Хинандой, не обзаводиясь крыльями. Да. Могу с Хинандой. Когда-то я пошёл против семьи и отвоевал себе право быть счастливым с лучшей из женщин. Какой же я везунчик. Это не везение, Милорд, а итог смелости. Богиня помогает храбрым. Согласен. И хорошо, что так. У твоей богини, кажется, мозги стоят на месте. Раз она так логично всех своих марионеток расставляет по своим местам. Именно так, Милорд. прозвучало с небольшим вызовом. Он встал и не прощаясь, пошёл из библиотеки. Я не смогла разобрать, что он чувствовал в этот момент, и даже не пыталась. Сразу же вернулась к книге и начала читать следующий параграф. А то, что меня не касается, меня и не коснётся, если сама не буду позволять. Университет я любила всё больше и больше. Мне нравились и мои успехи, и взаимоотношения с одногруппниками, и вечера в компании Шэли из-за нового потеплевшего Марите. С последней мы уже давно возобновили приятные дружеские беседы наедине, хотя я по привычке теперь не выдавала ей никаких тайн. Иногда наши посиделки разбавляла Хинанда, и в такие вечера мы неизбежно начинали делиться интимными подробностями, которые и вслух-то произносить было неприлично, то есть делилась ими Хинанда, Марита Хихикола, а я старалась с видом опытной распутницы поддакивать и не слишком сильно краснеть. И это тоже мне нравилось, от первого слова до последнего. В прекрасном беззаботном блаженстве был только один недостаток. Он почему-то исчерпывался, а календарь бессердечно приближал конец учебного года вместе с ненужным летом и тревожными путешествиями. Но ведь потом начнётся второй курс. Мы вернёмся сюда с Майером и заново погрузимся в эту великолепную безмятежность. Надеюсь, Элвин с Хинандой предпочтут уехать в другое место или остаться в сердцевине. Ничего ведь не исчерпано на самом деле. Оно всё так же болит и тлеет, как неизлечимый недуг.